Только к утру, мокрая и запыхавшаяся, я добралась до лагеря римлян. О строгостях в армии Цезаря мне было известно еще из курса школьной истории. Нет никаких гарантий, что меня пропустят к любимому. Но сердобольный часовой внял моим мольбам и пустил на территорию лагеря. Здесь царило утреннее оживление. Крепкие загорелые парни занимались зарядкой, строем ходили в туалет, а в больших котлах варилось что-то ароматное. Увидев умывающегося Алекса, я кинулась к нему и упала перед ним на колени, обнимая за ноги с воплем: "Я навек твоя рабыня. Э, -э, -э спасибо", вставай неудобно. «Нет! Скажи, что я твоя рабыня!» «Ладно, ладно, ты моя рабыня. Довольна? Ну, поднимайся, пожалуй, на нас же все смотрят». «Я твоя рабыня!» «Класс! Класс! Класс!» С этого дня, гуляя по улицам Александрии хоть до самого позднего часа, я чувствовала себя в полной безопасности. При первой же попытке Облизнуться в мою сторону, мне было достаточно сунуть бандиту под нос кулак с нарисованным синей тушью климом, чтобы тот послушно отвалил. Ибо, обидев меня, он бы обидел легионера армии Цезаря, а это никому не улыбалось. Римские солдаты не пользовались большой любовью у населения, но спокойно без нее обходились» внушая взамен глубокое уважение и страх. Этим же утром, едва мы с Алексом остались наедине, первым делом настроили связь с профессором. По счастью, особых дел от новобранцев на сегодня не требовалось. Ну, помаршировали часок-другой, побегали в полном боекомплекте, прослушали политинформацию насчет величия Рима, Узнали, сколь велика честь за него умереть. Вот, собственно, и все. Затем объявили свободное время, и всех, кроме дежурных и часовых, отпустили гулять в город и заниматься своими делами. Кстати, намекнув, что лучше всего там же пообедать и поужинать, дабы помочь родному легиону сэкономить, а то и так постоянные сбои с продовольственными поставками. «Это как раз то, что нам нужно! Веди меня в ресторан!» Царственно заключила я, хватая Алекса под руку и с высокомерным видом позволяя ему сопроводить меня до ворот. Командор вздохнул, но спорить не стал. Только грустно улыбнулся армейским товарищем. «Ничего, пусть привыкают. Рабство не вечно, а впереди феминизм и равенство полов». Вот так незатейливо, гуляя под ручку, мы забрели в одно из многочисленных летних кафе Александрии с выбором самых недорогих блюд. Во-первых, непомерных расходов профессор не простит. А во-вторых, римские легионеры тоже далеко не всегда были при деньгах. Заказав салат из 12 сортов перца и фахитос с кетчупом, мы незаметно приступили к прослушиванию. Увы, агент 013 на запросы не реагировал и на связь не выходил. «Видимо, пока у него нет возможности», — задумчиво пояснил командор. «Да, на этот раз бедный наш пушистый камикадзе каждую минуту пребывания в тылу врага рискует не по-детски, а целостность шкурки для котика — священие всего на свете». В этом смысле он переплюнет по эгоизму любого дурностая. Алекс с самым печальным выражением лица прислушивался к беспрерывному мяуканью, исходившему из недр Александрийских подвалов. Ну и что толку? Ведь кошачьего языка мы не знаем, вздохнула я. А? Почему не знаем? Прости, совсем забыл. У нас есть электронные переводчики с кошачьего лопнул себя по лбу Алекс, поспешно роясь в сумке и доставая медальончик в форме малюсенького клыка, вероятно, кошачьего. «Премного благодарна. Ты всегда вспоминаешь обо мне в самую последнюю очередь». «Не дуйся, милая, ты же прекрасно знаешь, что я думаю о тебе постоянно», — тихо возразил командор, мягко привлекая меня к себе. «Отпусти, неудобно же, люди кругом» м — обзавидуется. мурлыкнула я, быстро тая и прижимаясь щекой к его груди. Но именно в этот момент новый медальон начал действовать. Я быстренько отключила прежний микрофон. Теперь в ухе у меня вместо дурного мяуканья звучала вполне разумная речь на понятном языке. «Похоже, у них собрание», — прищурился Алекс, — Все еще продолжая меня прижимать. А это, кажется, коты провозглашают лозунги. Точно лозунги, неохотно отозвалась я, столь же неохотно его отпихивая и возвращаясь на свой стул. Разумом-то я, конечно, понимала, что дело прежде всего, но на это мгновение сильно возненавидела весь кошачий рот. А лозунги действительно были занимательными. «Вернем величие лучезарного племени египетских кошек! Накажем зазнавшихся людей, прежде чем милостиво позволим им вновь служить нам! Нам, самым совершенным творением на земле! Слава детям величественной и неповторимой богине матери Баст! мур мур мур мурр мурр мурр «Воистину нет на земле фараонов, да и во всем поднебесном мире создания более великих, чем кошки! На небесах, кстати, тоже! Слава кошкам и котикам, мудрейшим и прекраснейшим, пушистым и гладкошерстным!» Потом шла длинная череда аналогичных воплей рукоплесканий. Или лапоплесканий будет правильнее? И, наконец-то, раздался родной до щекотки знакомый голос. Всем спасибо достаточно. Итак, свободно рожденные бои. с традиционным открытием собрания мы закончили. Пора приступить к конкретным предложениям. На повестке дня один серьезный вопрос. Частное предложение Дубисе о сотрудничестве и поддержке наших... Революционных преобразований. Взамен древний бог надеется на то, что щадить никого из людишек мы не будем, тем самым активно способствуя пополнению рядов его подданных.